То ли немцы растерялись, оставшись без офицеров, то ли просто какое-то время пребывали в состоянии шока, не зная, что предпринять после таких потерь. Но минут пятнадцать на плато царила тишина. Даже там, у маяка, где еще недавно потрескивали шмайсеры, затихло настолько, что слышно было, как высоко в небе зловеще каркает, созывая собратьев на вечернюю пирушку, Ворон-разведчик. Воспользовавшись этим затишьем, бойцы гарнизона поспешно, стараясь не смотреть на растерзанные тела врагов, принялись подбирать трофеи. Один из солдат даже заполз под козырек, передал оттуда стоявшему внизу солдату три гранаты с длинными деревянными ручками, а потом, подхватив ручной пулемет, почти не пригибаясь, перепрыгивая через тела и камни, Сбежал вниз. Как ни странно, вслед ему не раздалось ни единого выстрела. «Да к ним, наверное, высокое начальство приехало», — невозмутимо предположил Мальчевский, выхватывая из раструбов сапог, лежащего рядом немца, пару магазинов с патронами. «Они теперь к смотру параду готовятся. Может, уйдем, чтобы не мешать?» Если парад, так бы сразу и сказали, — поддержал его Беркут, когда в каменную площадку по ту сторону танка врезался первый снаряд. И стало ясно, почему немцы исчезли. Их просто отвели, чтобы развязать руки артиллеристам. Всем отойти в штольню, завалить вход камнями. Пусть немцы разбирают завал под нашим огнем. «Так ведь замуруют они нас, капитан!» — проговорил Мальчевский, увлеченно, с наслаждением осматривая, доставшийся ему офицерский кинжал с черной резной рукояткой. «А им это не впервой!» — невозмутимо согласился Андрей. «Опыт у них в этом деле имеется, причем погибельный. Тем не менее всем вернуться в катакомбы». «Ладно, посидим, посмотрим», — пожал плечами младший сержант. «Слушайте меня внимательно», — обратился к бойцам комендант, когда все вновь оказались под козырьком, у входа в катакомбную выработку. «Сами видите, что осталось нас очень мало. Действовать придется в условиях трудных и непривычных. Тем не менее...» «Мы должны выискивать любую возможность, чтобы наносить урон противнику». «Что мы делаем?» — проворчал кто-то из бойцов. «Вот только получается, что все в урон себе». «Используйте для этого», — продолжил капитан. «Каждый пролом, лаз, щель... Если обнаружите щель, через которую можно выбраться наружу, Из нее не стрелять, не раскрывать врагу. Вдруг сможем использовать ее в момент наступления наших, чтобы снова создать плацдарм. Или в крайнем случае, чтобы уйти, когда все средства борьбы и силы наши иссякнут. Звонарь. Уже выполняю. Вам особое задание. Нужно разведать часть подземелья, примыкающую к плавням. Помните, Калина Войтич показывала ходы, точнее лазы, по которым, как она утверждала, можно добраться от плавней до центральной штольни. — Вот пусть бы и вела в деревне она сейчас. — Звонер ты святого Митрофана! — грубо напомнил ему Мальчевский. Он терпеть не мог, когда в его присутствии кто-либо упоминал, о лагерной тифозе, но при этом помнил, что ушла она с плато главным образом из-за того, что не сошлась характером с ним. Это был его грех. Из-за него гарнизон потерял хладнокровного, храброго снайпера, медсестру, просто красивую девку, а теперь вот, оказывается, еще и единственного проводника. Правда, он имел право успокаивать себя тем, что часть вины ложится на Клаудию Виленовну. Но с присутствием учительницы в последние дни она вроде бы смирилась, а вот с его присутствием — нет. Ваша задача, — продолжал тем временем Беркут наставлять звонаря, — обнаружить эти ходы, один из пяти трофейных фонариков ваш. Что бы вы тут делали без звонаря? — проворчал боец, вместо привычного есть. «Сколько у вас керосинок, лейтенант?» — не обратил на это внимание Андрей. «Семь. Стою, что в лазарете. Собрались со всего хутора. Деду брюле спасибо. Канистрочку керосина подарил. Водой тоже запаслись, да и сродничка капельницы понемножку капает. Минут за двадцать кружка воды набирается». — Божественно! — подытожил капитан, удивляя бойцов своим радужным настроением. — И запомните, что о такой крепости, как наша, непробиваемой, теплой и уютной, где-то там, в промозлых, залитых водой окопах, можно только мечтать. После третьего штурма баррикады которую обороняла группа лейтенанта Кремнева, немцы отказались от дальнейших попыток прорваться с ходу и начали выкуривать красноармейцев, непрерывно бросая гранаты и толовые шашки, стреляя даже из ракетниц. Поспешившие на помощь группе Беркут и Мальчевский тоже успели наглотаться дыма и гари, поэтому одетые с небольшим опозданием противогазы Головы их от чадной боли уже не спасали. «Оставить здесь двоих бойцов в противогазах», — распорядился капитан, понимая, что немцы избрали, в общем-то, верную тактику. «Еще полчаса такой химической обработки, и защитники баррикады просто очумеют. К тому же очень опасно рикошетели осколки в... гранат. Еще одного за изгибом штольни». Остальным отойти за второй завал. Но как только немцы решатся на атаку, немедленно идти на помощь. К ночи все отступим на второй рубеж. Пусть фрицы дышат всем этим вместе с нами. Есть, устало бросил Кремнев. Беркут не заметил, чтобы в последние несколько суток лейтенант спал. И сейчас ему казалось что тот находится на последней стадии изнеможения. Этих двоих будем менять каждый час. — А ты постарайся вздремнуть за парикадой в какой-нибудь нише, — посоветовал ему капитан. — Иначе долго не продержишься. — Пробовал. Почему-то не получается. Видно уже потом отыспалюсь. Там сон будет долгий. — Только без глупостей. Нам еще своих встречать нужно. На рассвете они будут у реки. Что, действительно? Сообщили по рации? Оживился Кремнев. Беркут хотел подтвердить, тем более, что радисты действительно колдовал у передатчика. Однако не решился. Уж эта ложь явно была бы не во спасение. Да просто уверен, что подойдут. Посчитал за лучшее, разочаровывать разведчика. Судя по всему, должны. Ну, дай-то Бог, это было бы как по святому писанию, вздохнул кто-то из присутствовавших при этом разговоре бойцов. «Товарищ капитан, товарищ капитан, вас к телефону!» Послышался приглушенный подземельем голос Ищука. «Старшина Ковзач просит». «Плохо им там, совсем плохо!» «Если старшина еще в состоянии просить меня к телефону, это уже хорошо», — мрачно заметил Беркут. Он дважды пытался дозваниваться до маяка, но к аппарату никто не подходил. Появилось опасение, что там попросту некому подойти. «Ищук, остаешься в распоряжении лейтенанта». «Извини, разведка, это мой последний резерв. Все равно, что резерв главнокомандующего. Продержись до десяти вечера и отходи. Думаю, к полуночи они угомонятся». «Продержимся? А что еще остается делать?» «Ты, Мальчевский, метнись к завалам напротив северного входа. Как бы немцы не просочились через него, только осторожно». — Услышу стрельбу, приду на помощь. — Они и могут пролезть, крамольники старозаветные, но я их попридержу. У развилки, возле съехавшей с рельс вагонетки, они расстались. Однако, забыв на какое-то время об ожидающем кобзаче, Беркут все смотрел и смотрел вслед удаляющемуся лучу фонарика. Хоть бы немцы не просочились, — мысленно заклинал он, — хотя бы обошлось. Он-то понимал, как просто скосить в этой штольне человека, стреляя на свет фонарика. — Слушаю, старшина! — как можно увереннее произнес капитан, поднимая трубку. — Что там у вас? Говорят, что держитесь вы геройски. — Да вроде бы дали передохнуть. «А так выкуривают нас, капитан!» Беркут слышал, как тяжело он дышит. Андрей мог бы сказать старшине, что их тоже выкуривают. Однако понимал, что к обзачу от этого не легче. «А что им еще остается делать? Только чадить. Хлопцы твои целы. Дой долбят стену, в твою штольню пробивается. По той щели, по которой кабель протянут. Если не пробьемся, погибнем. Скажи спасибо старику Брыле, что хоть показал нам это местечко. Сейчас представлю двоих своих орлов. Пойдут навстречу твоим. Старший сержант Акудинов говаривал, что вроде бы он из шахтеров, так ты его. Может, хоть посоветует, что? Понял, не паникуй. Барикады стоят только в противогазах. А он тут у нас один на всех. — Впредь будете знать, как военное имущество растронжиривать, — шутя отчитал его капитан. — А вообще я тебе должен сказать, что немцы нас отсюда и через месяц не выкворяют. — Вон, — повар говорит, — мешок крупы остался и штук семьдесят консервов. Ты свои припасы тоже прихвати. Все. Беркут решительно положил трубку и помассажировал виски. По спадьбе! Он тоже становился похожим на Лунатика. Радист, быстро к лейтенанту, куди сюда. Будете вдвоем пробиваться навстречу старшине Кобзачу. Нужно спасать ребят. — Рацию на прием, я подежурю. — Да и лучше включите через полчаса, надо беречь батареи. — Понял, радист, справлюсь. Однако не успел он присесть на принесенный кем-то из хутора самодельный стул, трон радиста, как в той стороне, куда ушел Мальчевский. Раздались автоматные очереди, и один за другим последовали взрывы гранат. Растыкав в карманы ватника лимонки, боезапас Коржнякова, Беркут бросился на помощь сержанту.